Глава 41. Открытие разного рода. Вивьен. Чужое и личное. С ректором Сином они расстались добрыми друзьями. Вивьен пообещала найти в группе профессора самого сообразительного и быстрого на язык. Пока она склонялась в пользу Фарадея, так как Синклер оказался излишне честным. Сообщать ректору, что половина некромантов сейчас распущена и пишет научные работы у себя дома, девушка не стала. Старику и так не сладко. Он не мог дождаться, когда же она покинет кабинет, чтобы приняться за свое успокоительное. Напрасно бесовка ловила подходящий момент, чтобы попросить еще раз изучить гримуар. Он все не представлялся. С одной стороны, это вызывало недоумение. С другой, обнажала очевидный факт. Будет лучше, если Син не узнает о ее планах. Девушка напомнила себе непреложную истину, о которой в присутствии Рида уже начала забывать. Если ускользающая знает, чего хочет, то обстоятельства подстроятся под нее обязательно. В апартаменты Рида она вернулась к обеду. Заказала себе несколько блюд по меню. Принимать пищу в кругу преподавателей и ассистентов ей было не по себе. Наверху отчаянно дребезжала, там двигали мебель. Значит, Лючия добралась до покоев Герхарда и хозяйничала без всякого стеснения. Бесовка не стала задерживаться и убежала в библиотеку. Она поплакалась в Вилксе, чтоб все некроманты в госпитале, и та согласилась найти всю литературу, которое бы касалось гримуара. Кстати, полное название книги, которая сейчас занимала все ее мысли, звучало как «Трактат о том, что никогда не дышала». И действительно, вся славная история книги сводилась к тому, что она путешествовала по разным мирам, переходя от одного озабоченного властью некроманта к другому. Убедившись, что в этом направлении все предсказуемо и никаких зацепок, почему книга превратилась в окно в иную вселенную, она не найдет, Вивьен махнула рукой и углубилась в тему иномирья. Здесь, наоборот, сведений было чересчур много, но почти все они сводились к пересказам с чужих слов и не внушали доверия. Она засиделась так, что не замечала, что библиотека опустела. не чувствовала на себе укоризненных взглядов Вилкси, которая при ней стеснялась перекусить летучими мышами. Девушка наткнулась на то, что могло вести в нужном направлении. Существа, имевшие в крови живой огонь, демиурги, оказывается, умели ходить за грань и иногда застревали в чужих вселенных, не найдя дороги в свой мир. Раньше она просто не знала, где искать. не предполагалось, чем может быть связано исчезновение мамы. Из состояния лихорадочного перелистывания трудов по истории бездны ее вывел учебный блокнот. «Я закончила и дико голодна», – писала Лучия. «Накорми меня, добрая демоница! Иначе не видать тебе полной описи имущества вашего соседа сверху!» Вампирша, довольная собой и невероятно хорошенькая, Дожидалась ее в башне. Она размахивала двумя вырванными из тетради листами и списанными ее аккуратным почерком. Представляешь, у него есть бездонный бельевый комод, зеркала вокруг ванны и сама ванна размером с диван. Не удивлюсь, если наш ректор живет более скромно. Да, годами таскал к себе наверх все самое интересное как сорока! Возмущалась подруга. Чем нам пригодится бездонный комод? Рассеянно спросила Вивьен, которая еще продолжала мысленно путешествовать по другим вселенным вместе с созданиями из огня и пепла. Эй, Вивьен, ты что-то на себя не похожа, забеспокоилась Лючия. Тебя никто не обидел. На нашей кафедре есть один придурок. «Извини», — не предупредила сразу. «Он обязательно попробует к тебе подкатить. Но я была уверена, что ты с ним справишься». «Мальчишки же говорили, что Фарадей весь прошлый год ухлестывал за лючией», — вспомнила Вивьен. «Не мудрено, что когда из гримуара посыпались молнии, их былдавня стерлась у нее из памяти. И сегодня утром намерение мага вернуть одну девушку...» Она также не связала со своей бывшей соседкой по комнате. «Ты про на Фарадея? Мне кажется, он до сих пор к тебе неравнодушен», – поделилась Вивьен. Не рассказывать же Лючия, о чем именно просил этот идиот. Они уже сидели за столом, и Лючия скользила взглядом по меню. Перед этим вампирша согласилась, что профессор некромантии проживает в условиях скорее спартанских, а вовсе не академических. Будь с ним осторожнее, мне целых пять дней казалось, что сердце разбито. Мы с тобой тогда выбирались в город порталом, сбежали из академии. Ты вытащила меня из очень неприятного состояния. Что он такого сделал? Было бы правильнее дать Лючии выговориться, но Вивьен помнила, насколько вампирша не любила делиться личным. Она в тот период даже не знала, с кем встречалась Лючия. Но, конечно, подруга не скрывала, что втрескалась по уши. «Скажу, чтобы ты не наступила на те же грабли ни с ним, ни с кем-то другим». Лючей почти тараторила, видимо, опасаясь, что сейчас передумает. «Он предложил мне ритуальный секс. Мы встречались несколько месяцев. Я собиралась с ним переспать, но все откладывала этот момент. К своим бывшим он охладевал довольно быстро». Поймав сочувственный взгляд, Вивьен Лючи пояснила. «Не то чтобы меня это заботило, но быть брошенной после своего первого секса совершенно не хотелось. Тут же переключаться на кого-то другого, чтобы уйти от Дункана первый, тоже не улыбалась. Я хотела быть в нем уверенной и дождалась. Он догадался, что до него у меня никого не было. И так вдохновился гаденыш». что размечтался о ритуале. Вивьен все равно ничего не понимала, и Лючии пришлось объяснить дальше. «Ясно, ты не в курсе, потому что ты не пересекалась с магами. У вас своя магия. Вам не нужно ничего выдумывать. Жахнул огнем, и все». Лючия вздохнула. «Если магически одаренный субъект занимается сексом с девственницей, то можно устроить так, чтобы на короткий промежуток времени сила у мужика увеличилась кратно. Бесовка сочувственно вздохнула. К ним как раз подняли три порции мороженого с клубникой и сливками, отчего кровожадное дитя ночи тут же пришла в восторг. В студенческой столовке не баловали разнообразием десертов. Остальная часть истории вышла менее драматичной, потому что Лючие. Рассказывала и уплетала за обе щеки. «Ну, я его послала. Сказала, чтобы искал другую, влюбленную дуру. А я использовать себя не позволю. И на этой неделе переспала с его лучшим другом, когда мы с тобой вернулись из города. Это меня отвлекло. Хотя с ним я тоже встречаться не стала». Они с Фарадеем потом еще два месяца устраивали магические поединки по всей Академии. И по очереди, или одновременно, сидели под замком. Ясна, только и смогла выдавить из себя Вивьен. Ей Дункан ничего подобного предложить не отважился. Скорее всего, ему и в голову не приходило, что за свои две сотни лет она ни разу не была с мужчиной.